Глава 10. — Дерево, дерево, дерево, еще одно! Что-то они тут часто растут на этом участке леса. Я ли успеваю лавировать? Сзади доносится одновременно разгневанный и расстроенный рев. Ну да, не только мне не нравится частота посадки лесных великанов. — Понимаю тебя, буренка! — кричу преследовательница. «Не разогнаться как следует! Не насладиться потоками встречного ветра, развевающих волосы!» На одну из веток, под которой проношусь, замечаю размытое пятно. В этом мареве мне чудится удивленная физиономия Дроу. К тому же женская. Почудилась? За спиной раздается удар и треск. Видимо, Маруся задевает дерево, а следом слышится женский вскрик. «Ай!» Значит, не показалось. Приеду в абзац. Нужно будет поделиться той новостью, что в окрестностях ошиваются чужие дроу, или это свой. Под скрытностью было не понять, да и не всех наших женщин-темных эльфов я знаю в лицо. А системной надписи над ней не рассмотрел. О, от деревьев становится чуть свободнее. Можно и поднажать. «Кручу, кручу, кручу, педали кручу!» – подпрыгиваю на земляном бугре. Приземляюсь на поваленный ствол сосны, что лежит почти параллельно моему курсу, проезжаю по нему буквально пару метров и соскакиваю. С горы, с горы, с горы, как птица лечо. Приходится пригнуться, так как подныриваю под низкорастущими ветвями. Выходит, недостаточно низко. Отхватываю холестким ударом по лицу. Но я не расстраиваюсь, это наоборот даже бодрит и приводит мысли в правильное русло. Выставляю перед собой воздушный щит, что теперь раздвигает все некрупные препятствия передо мной. «Ну, наконец-то, до тебя допёрло. Я уж хотел сам бы забиться, через сколько ты сообразишь включить защиту». Он, кстати, утверждал, что вообще не додумаешься. «Свистишь, как дышишь. Паучку вообще все равно на обычные физические контакты. Уверен, он даже не осознает, что что-то было не так. А вообще мог бы подсказать, видишь же, туплю». Вот еще, сам должен был догадаться, ничего тупить. Я не специально, это от переполняющих эмоций. Рад до жопы на велики погонять, но все равно мог бы и подсказать. Не стал, ты медленно-медленно, но прокачивал уклонение, реакцию и маневрирование на легком колесном транспорте. А что, у меня и такой навык есть. Появился с кучей подобных после какого-нибудь сна? Есть, появился, пока ты давил педали, а из-за эмоций и своей жопной радости и не заметил. Ха. Ну и класс. Спешу, спешу, спешу налегке, радостно горланию я. Маруся, подпевай. Впереди виднеется просвет. На скорости вклиниваюсь в высокие густые кусты. Навстречу радуги дуге! Кусты и ветви расступаются, и я вылетаю на открытое пространство. И тут же на что-то налетаю. Это что-то рассмотреть не успеваю, но оно отлетает от щита с характерным хрустом костей. Блин, кого я успел покалечить? Но глаза замечают еще одну будущую жертву. Она отлетает с таким же хрустом, и таких жертв впереди довольно много. Их мне совершенно не жалко, это скелеты. И место это мне знакомо, вон впереди виднеется пропасть разлома. Оказывается, я выехал из леса примерно там, где область с костяками уже заканчивается, а это значит, что мне до поселения остается совсем недалеко. Супер. За спиной раздается множественный хруст, буренка изволила выбраться из зарослей. Блин, рано я радовался. Здесь, в поле, корова набирают неплохую скорость, мне приходится давить на педали изо всех сил, но настроение все равно на высоте. «Пусть, пусть дорога вдаль бежит!» Скелеты кончились, теперь путь свободен. «Грусть пусть на сердце не лежит!» «Мне все на свете по плечу!» «Из песни этой качу по свету!» «Качу, качу, куда хочу!» Впереди показывается чьи то силуэт. Кто-то стремительно приближается навстречу. Всадник, вернее, всадница. Волосы развиваются и колышутся на скако, или бегу. С трудом, но я узнаю и четвероногого питомца, и его хозяйку. Давно ее не видел. Подросла, похорошила, не узнать. «Привет, дядя Макс!» — радостно восклицает дочка Гуха. «О, ты еще один песец ведешь в поселение?» Хм, видно, часто общается с хоббитами. «Привет, Харири! А ты выросла настоящей красавицей невесты», — улыбаясь ей. Она смущается от моего комплимента. На вид девчонке уже лет тринадцать, выглядит действительно красивой и милой. Когда Харири успела так вымахать... «А это не просто писец, это писец какая невеста для тура!» «Как думаешь, она ему понравится?» «И, кстати, советую не подставляться ей под копыта и рога». «Ух ты!» восторгается девчонка, разворачивая также неслабо подросшую лайку и равняясь со мной. «Вот это новость! Смотри, каким стал мой могучий Хирси! Правда, красавец?» «Еще какой! Настоящий боевой фарг!» Отвечая ей, вспоминая ее же слова, когда впервые увидел эту девочку-гоблина, играющую щенком. У! задурно лает питомец девочки, понявшись, что его хвалят. «Да, он такой!» – с гордостью Харири гладит своего друга. Как дела? Что сейчас все делают? Решаю узнать новости о поселении. Оглядываясь назад, Маруся, не сбавляя скорости, продолжает преследовать меня. Пытается развить навыки пыточных дел мастера. Делится информацией девчонка, с любопытством разглядывая черного амба и принимая его как должное. Тот сейчас кайфует на моей макушке, даже несколько лапок в стороны выставил, словно крылья. Чего? Поперхнувшись, спрашиваю ее. Кто пытается. к развитию на ком, что происходит в моем поселении. Много кто пытается, только преуспевают в этом деле птиц, а пытает одного из дроу. Дроу? С чего бы это? А за что его так? Что-то он сделал, — пожимает Харири плечами. Подробности не знаю, другие дроу сказали, что сами его пытать не будут, но другим не запретят. Вот это новости. «Дядя Макс, я помчусь в поселение, предупрежу о твоем прибытии. Давай, могучий Хирси, вперед!» С этими словами девочка на лайке начинает играючи меня обходить и довольно быстро разрывать со мной дистанцию. Когда впереди показываются стены абзаца, Харири их почти достигает. а Мне в голову влезают чужие удивленные и одновременно радостные мысли. «Братишка?» Поселение абзац. «Тук!» «Ай! Тук! Ай! Тук! Ай!» «Ну и злющий же у кирюхи питомец, настоящий зверь», — комментирует представшую перед глазами сцену шрама. «Ну и эльф каков!» — Саня-стрекоза указывает на подвешенного за руки дрову. «Хоть глаза уже в кучку, и видно, соображает совсем никак, но держится. Ничего не рассказывает и сознание не теряет». «Ай!» – очередной раз реагирует на удар клювом в темечко «Рефил Аллагдакош». На голове подвешенного дроу сидит птиц и не сильно клюет того в одну и ту же точку с выверенной периодичностью, словно метроном. Капля воды, падающая в голову, за несколько часов с ума человека сводит, а тут клюв соглашается шрам. «А мне кажется, он уже свихнулся от этого». С жалостью, посматривая на дроу, произносит Вероника. Ничего от него не добиться. Парень свихнулся. Вон, нитка слюны тянется с губы. Так и мы и надо, комментирует Шилка. Я бы всех этих дроу нож к горло подставила и поспрашивала как следует. И гоблинова заодно. Вдруг еще кто-нибудь сотрудничал с нашими врагами. Повезло, что Мэри его вычислила. Это Тур заметил за ним неладно, реагирует Мэри. Я сначала вообще не понимала, почему питомец Макса меня иногда постоянно куда-то силой тащил. А он, оказывается, пытался проследить за шпионом. А после исчезновения своего хозяина меня одну не оставляет. Тук. Ай! Нет, ничего этот дроу не расскажет. Качает головой без. Сейчас он все расскажет. Язва показывает, будто засучивает рукава. Анфиска, фас! Грызть орешки! Одна из зомби-белок и девчонки ловко взбирается на голову Тура, что все это время стоял под дроу и облизывался, но куснуть не решался, так как его от этого всячески отговаривали. А затем некогда пушистый зверек прыгает вверх и цепляется за ступню Рефила. — Какие еще орешки? — недоумевает Мэри. А представители мужского пола шумно сглатывают. «Молодец, — Молодец, Атурва, — как-то даже ласково произносит Шилка, что вообще для нее редкость. Их гладит язву по голове, а для Мэри поясняет. Есть у этого пара орешков, у каждого мужика есть. Вот они и будут целью. В это мгновение глаза Рефила принимают нормальное положение, и в них проявляется сознание. Они смещаются вниз, туда, где по его штанине ползет отвратно выглядящая белка, чья с гнилыми, но очень острыми большими зубами и сочащейся, и дурно пахнущей жидкостью открывается, готовясь укусить. И полозет этот зверек выше и выше, прямо туда, куда Рэфилу совсем не хочется. «Язва мы это, мнется пиздом. «Если же че...» «Это мы ж не со зла, а так, как старшие братья к тебе. Если и шутили, то это...» «По-доброму!» — добавляет Гандон. «Ты к зомби-козу хотела заполучить?» — Так мы отыщем такую, не сомневайся. — Да, брат, пис. — Да, брат, гон, — часто кивает тот. — Да мы прямо сейчас и пойдем искать. — Пойдем, брат. — Я все расскажу, — быстро и громко заявляет Рэфил, когда Белочка забралась достаточно высоко. — Все, пожалуйста, уберите эту жуткую тварь, не надо. — Это ты кого жуткой тварью назвал, ушастый? — гневно раздувает ноздри язва. — Мою любимую, милую и няшную Белочку. — Через пятнадцать минут. Когда Рифил рассказал про подходящее к поселению войска Дроу, про информацию, что он давал об общине Дикий писец, и про то, что он должен был делать во время штурма стен... — Вероник, я как-то пообещал налупить по жопь язви за ее поведение. Обращается шепотом к своей женщине Серега. — Ты поговори с ней, скажи, что я не со зла это, а как отец, заботившийся о ее воспитании. Так, мыкает и отвечает. — Поговорю. «А вы, мужички наши, готовьте крепость, касаде или штурму, как это там у вас называется». «Чего этот зверюга так вскочил?» — указывает натура Шилка. Питомец Макса, что до этого лежал с грустными глазами и обгрызал какую-то кость, резко оказывается на своих лапах и вертит во все стороны головой, будто к чему-то прислушивается или пытается что-то уловить. Это продолжается секунд десять, и тут Тур совершает то, что уже долгое время не делал. Он оставляет Мэри одну, пулей умчавшись в сторону ворот. «Макс!» — первый догадывается Вероника. Сердце Мэри начинает чаще биться от осознания. «Чего Макс?» — не понимает Крис, что уже давно подбивает клинья к девушке. «Песец к тебе пришел!» — отвечает ему Малочун и тоже направляется в сторону ворот, туда, куда уже бежит Мэри. А оттуда, словно в подтверждении его слов, сначала раздается одиночный крик какого-то хоббита «Песец!» К нему тут же добавляются «Там повелитель песцов, и он ведет еще один песец!» И следом начинается скандирование хором. Песец! Песец!» писец Парень по имени Крис как-то сникает и старается найти место, где прикинуться ветошью. «Пойдем встречать!» — радостно предлагает всем Серега, обнимает Веронику и двигается вслед за молчаном. Остальные следуют предложению. «Макс!» «Да, это я, братишка!» — обращаюсь к Туру. «Как же я по тебе соскучился!» «Я тоже! Ты где?» «С той стороны, откуда мы пришли вместе с гоблинами и хоббитами к этому месту!» «Я сейчас прибегу к тебе!» «Только должен тебя предупредить! У меня имеется для тебя сюрприз!» Вкусный, много-много мяса, целая гора. И как бы да, и даже лучше. Здорово, а то тут все совсем от лап отбились. Достаточно не кормят, даже собственную законную добычу не дают съесть. Только издеваются над мясом и не убивают. А Отощал я уже. И тут вижу, как из ворот выходит что-то. Что-то размером с моего питомца. Четырехлапый скелет с массивными толстыми костями, крупный череп с широкой челюстью. — Ага. — Не верю своим глазам. Вернее, твоим. — Ты оттащала настолько? — Да, сильно. — А как он будет дела иметь с нашим сюрпризом? У него же там пусто, везде пусто, от слова совсем. Только кости, даже кожи нет. И тут из ворот, чуть не опрокидывая крупный четырехлапой скелет, выбегает такой знакомый и родной Тор. Фух, от сердца сразу отлегает. Только сейчас обращаю внимание на худую фигуру князя смерти рядом со скелетом, похожего на моего питомца. Да и вижу рога венчающий венчающие массивный череп, что они часто с Дромгором заимствуют друг у друга. Хрен на себе, это юный некроман смерть машину в это чудовище превратил. Бур! раздаются радостный рев тура он мчит даже не глядя в мою сторону несется на всех парах, а я тоже несусь немедленней стараясь чтобы между мной и Марусей расстояние не так быстро сокращалось оно все сокращается и сокращается уже чуть ли не чувствую ее дыхание себе в затылок а вибрация под колесами становится очень ощутимой со стен начинают скандировать писец писец писец Наконец, Тур поднимает на меня взгляд. Он чуть оступается, когда видит то, что меня преследует. Вид его немного озадаченный и неуверенный. — Братишка? — А это есть та самая гора мяса. Принимай, я невесту тебе привез. Самка — Самка! Глаза Тура расширяются. Челюсть отваливается, солюнявый язык выкатывается чуть ли не до земли. И даже отсюда заметно частое дыхание питомца. Грудь ходуном ходит. «Бур!» — рет он восторженно, а бежит, гордо задирая голову и повелевая кормой, словно ему дурно. «Может, брачный обряд у него такой? Фирменный подкат к перспективной самке?» «Брур!» — на этот раз его рев трубный из какой-то хрипотцой. «Ну, прямо донжуан рогатый. И не говори. Кажется, я ей нравлюсь». И Действительно, Маруся немного замедляется, Обернувшись, ловлю ее заинтересованный взгляд на моем питомце. И вправду нравится. Ну, почему бы и нет? Он же не просто сельский бычок, а племенной бык, чуть ли не голубых кровей, а может, и не чуть. К тому же потенциальный рейд-босс, как и буренка. идеально для нее партия. Точно нравлюсь, я же красавец. Все это замечают, даже все самки твоего вида. Братишка, особенно та, что с большим выменем. Скорее всего, он про Веронику. «Да, этой кличкой ее подзывают». Заканчивая глазеть на чужое вымя. «У тебя теперь есть на чей молочный резервуар бросать свои жадные взгляды». Ого, они... оно... Он... еще больше, намного. С этими словами и ословевшим взглядом Тур пробегает мимо меня навстречу своей любви. Минут через пять. «Песец, песец, писец, писец. писец дружно скандируют со стен — Это хоббиты радуются, веселятся. Ну да, Макс привел им очередной писец. Вот это представление. Налетай, народ, смотри. Вот он, главный участник шоу, как всегда, что-то учудил. И мчит на всех парах. Все правильно. Я мчу. И очень быстро. И хоббитам радостно. Гоблины веселятся и скандируют с ними за компанию. А вот ни люди, ни дроу не улыбаются, кроме ржущих Скорпиона и Яна. Остальные с выпученными глазами наблюдают за моим феоричным прибытием. Многие из них начинают отступать за ворота крепости. Правильно, сыкотные им. Ведь я мчу в их сторону, скорость развил довольно приличную. А следом несется туша Тура, такая вся грозная и могучая. Такой налетит, раздавит. Но это не самое страшное. Страшно Нет. ужасно то, что его преследует еще более грозное... и громадная тушенца, под поступью которой сотрясается земля. И вот мы, такой веселый, забавной, в глазах тех же хоббитов, тройкой приближаемся к жителям поселения Абзац. «Тура, ты можешь убегать от нее в другом месте, например, подальше от меня?» Задаю вопрос своему Пету. В голосе не удается скрыть нотки паники. «Нет, братишка, ты же старший, должен защищать младшего». Ты вообще не должен от нее убегать. Я ее специально для тебя привел. Обещал и свое обещание выполнил. Ты сам братишка младше этого хотел, вот и получай. Только получай подальше от поселения. Только она хочет сотворить со мной что-то дикое и страшное. Будто в подтверждение слов питомца сзади раздаются громкие, трубные, заставляющие вибрировать воздух рев. Му! И му! Оказывается, так близко, что я ускоряюсь еще быстрее, хотя, казалось бы, куда еще? Мимо меня торпедой вжикает тур и быстро удаляется, оставляя меня один на один с его невестой. «Что за дела, братишка?» — ору ему вслед. Питомец проскакивает мимо собравшегося у ворот народа и мчит куда-то вдаль, а за моей спиной сильнее нарастает топот. «Твою же так!» «Макс, я жить хочу!» «Не дай ей нас залюбить! Или чего эта корова от нас хочет? Решаю быстро уйти из-под носа преследовательницы. Резко сворачиваю руль в сторону, но на такой скорости это было бы фатальной ошибкой, если бы я при этом не вдавил тормоз, а я вдавил. Маруся проносится мимо, хух, значит, моя персона ее больше не интересует. «Держись, братишка! Покажи, что ты настоящий мужик, альфа самец О! скрученный руль в бок и заблокированное тормозом заднее колесо приводит к тому что я вхожу в крутейший затяжной дрифт ну еще бы при такой скорости и по траве красиво получается и все это на глазах встречающих в общем эффектное появление меня как всегда выпендривается раздается голос из толпы Ку? Откуда не возьмись, прямо на моем пути появляется немалая кучка земли, из которой на меня пялится любопытно трехглазая морда с треугольным клювом. Сука, переднее колесо падает в кучку, одновременно вязнет и проваливается в канаву, оставленную тут же смывшимся долобаем. Руль выворачивается из моих рук, я лечу. Прямо в толпу встречающих, вернее, место моего падения будет прямо перед их ногами. Но меня это совершенно не устраивает. Зря что ли, я характеристики прокачивал. Особенно ловкость. Красивым пируэтом, приняв крутую позу, а неболутающуюся в воздухе сосиску с конечностями, переворачиваюсь вокруг себя несколько раз, перед приземлением полностью распрямляясь и пикирую ногами вниз. Тут какого-то фига решает мне помочь черные амба. хотя он в физическом плане это сделать не может. Теневой паучок проявляется на моей голове, когда я лечу вниз ногами, цепляется своими лапками за мои уши, растягивает свое тело, принимает вид, будто наполняется воздухом, словно парус, и тормозит мое падение. Правда, он больше смахивает на черный целлофановый пакет с желтыми глазами, Когда приземляясь перед Мэрией, специально рассчитал, тут сдувается и остается сидеть на моей макушке и с любопытством своих крупных глаз осматривать все вокруг. Ошеломленным зрителям псих решает еще и показать возможности псевдоплоти. Вообще, пока не собирался никому показывать свои подобные умения. Из меня выстреливает длинный жгут, цепляет, тоже почему-то летящий в воздухе велосипед с названием «Адский звездец» и притягивает его ко мне, поставив рядом, словно я с ним и стоял до этого. «Привет!» Единственное, что нахожусь сказать. И впиваясь в губы, ошарашены моим появлением Мэри. «Не, ну а чего еще мне оставалось делать? Так сказать, этим самым завершая образ пафосного возвращения мега крутого перца, мне отвечает взаимностью. Руки девушки обвивают и стискивают мою шею. Ее губы впиваются в мои с еще большей силой. Эй, хорош сосаться, восклицает Вероника. Это все, конечно, мило, но не время. Там тура, какой-то монстр пытается растерзать, а ты и пальцем не ведешь. Зачем ты вообще эту тварь сюда привел? «Внучка же сказала, что это не монстра невеста!» — поправляет ее усмехающийся гух. «Хе, с добрыми формами!» Видя, что я не реагирую, Вероника трясет меня за плечо, упрашива. «Иди, тура, спасай! Разорвет его эта корова! Неужто не жалко малыша?» После этих слов хрюкает Серега, сдерживая смех, и произносит «Малыша!» И тут же получает от Вероники локтем. Приходится отвлечься от самого увлекательного занятия. Мэри освобождать из плена мой рот и губы тоже не хотела. И ответить. «Чего переживать? Это брачные игры у них такие». «Наверное». «Да и верю я в своего питомца». «Мужик он или не мужик? Чего пристало? Справиться?» «Ха-ха-ха!» ржет Ян. Сейчас побегает от монстра, получит от этого парочку достижений и способностей и сразу совладает с противником. Нет, с противницей. И будет продолжать с ней совладать и совладать. Ха -ха. У него прекрасный наставник. Ну и запах от тебя, морща носик, тихо в ухо шепчет Мэри. Представляю, какой от меня сейчас после всего пережитого может исходить аромат. Но отстраняться она все равно не спешит, продолжая вжиматься в мое плечо. Ее дед по имени Дед отводит взгляд своих суровых глаз. Видно, не нравится, что внучка на людях так демонстрирует свои эмоции. Но ничего, переживет. Оксана, похоже, услышавшая шепот моей девушки, добавляет. «И видок твой тоже не впечатляет, как всегда, в и чумазый». Но смотрит она не как раньше, с каким-то презрением и недовольством, а больше по-дружески, к чему добавляется капелька превосходства и снисхождения. Рядом улыбится обнимающий ее за талию Кнор. Здесь вообще полно разумных, как хорошо знакомых, про многих можно сказать родных, так и тех, кого впервые вижу. Радует присутствие представителей расы МУ и их сумеречных кошек. Особенно приятно видеть улыбающегося Аулупа. На его руках посапывает фу-бля. Секретно-ультимативное оружие, безобидное на вид. Никто не спешит спрашивать про так и сидящего на моей голове черного Амбу, Прожгуты плоти не обвиняют меня, что я мутант, скорее всего, уже привыкли к дичи, мноисполняемой, смотрят по-доброму, во взглядах читается радость встречи. Внутреннее напряжение отпускает, я расслабляюсь, и мне становится на душе очень легко. Меня даже не бесят любопытные взгляды вынырнувших из земли долобаев, по чьей вине чуть не навернулся. Глянь! Молчон толкает в плечо Тора. «Видишь, над Максом ранг какой-то новый прописан. Не было раньше такого». «Когда мы с ним расставались, он уже был», — первым реагирует рядом стоящий бригадир. «Как, как низший божественный ранг?» — усмехается Ян. «Ха, теперь к нему просто так по-простому обращаться нельзя», — комментирует Скорпион. «Не по рангу. Может, стоит преподать на колени?» Блин, не знал, что эта информация общедоступная и отображается каждому, кто полюбопытствует. Ведь будут спрашивать, что это, почему и как. А я и сам ответов не знаю. Главное – пафосное обращение к его божественности, советует, продолжая стебаться, паладин. «Это мы можем», – соглашается ледяной маг. «О, низший Максимилиан, вы сейчас появились перед нами нижайше божественно во всем своем величии!» «Воистину нижайший божественно!» — стараясь сохранить серьезный вид, добавляет паладин. Потом оба не выдерживают и начинают ржать, и смеются не только они, накатывает такое приятное чувство, что вернулся домой. «Да пошли вы!» — со смехом и по-доброму отвечаю им, продолжая прижимать к себе Мэри. «Блин, нужно не мучить девушку своим ароматом и срочно пойти помыться». Где-то в лесу раздается громко «Моу», а следом «Бур». Затем эти крики звучат чаще и чаще, после и вовсе сливаются. — Ну, а ты переживала, внучка, — комментирует хрыч, обращаясь к Веронике. — Наш бычок смог совладать, победить и овладеть своим противником. Судя по реву, еще неизвестно, кто кого первым победил, усмехается отсмеявшийся Ян. Еще раз оглядываю округу, встречающих, улыбки... Величественные каменные стены. Я дома. Через пару часов. Жаль, ты не прикончил Рефела на поединке, выговаривает Скорпион. Да, он бы не смог шпионить и сливать информацию о вашем поселении приспешником Лос. Соглашается с ним Бриндес Шардес, что входит в правящий совет Дроу и является дедом Зилтона. О нашем поселении. Поправляет его хрыч. Да, о нашем. Кивает Брин. Теперь крупное войско, куда входят не только многочисленные жрецы коварной паучихи, но и оставшиеся при них мужчины-дроу, движется к нашим стенам. Это грозная сила. Неизвестно, какие сюрпризы приготовили для штурма и осады женщины-дроу. И они даже ближе, чем вы думаете, предупреждаю я. Видел одну разведчицу совсем недалеко от абзаца. После моих слов следуют приказы и расстановка воинов на стенах. Поселение переходит в режим боевой готовности. Во время этой суеты я продолжаю набивать свой желудок всем тем, что выставили для меня на столе. Варвара Павловна и жена Гуха расстарались, но, видя, как я это все быстро уплетаю, то отправили помощниц за добавками. Сижу за длинным широким столом под тканным навесом у края поселения, рядом с разломом. Отсюда открывается потрясающий вид. Вообще абзац сильно изменился. куча новых построек, а старые перестроены и улучшены много новых мне неизвестных лиц похоже пока меня не было новички присоединились к моей общине, а я хоть и ее глава, а в настройке за все это время не заглядывал да и не до этого было все же плохой из меня лидер и об этом я сразу всех предупреждал, но несмотря ни на что никто не жалуется всех все устраивает ну и ладно я помыт и приодет в чисто Рядом, положив голову на плечо, сидит Мэри. Если бы неплохие новости, было бы все великолепно. Дроу не единственная угроза. Продолжаю нести неприятные вести, когда после раздачи распоряжений все заинтересованные вновь обращают внимание на меня. Светлые эльфы, как я понял, тоже ведут к нам свое войско. Реакция на мои слова, слушателей, громко рогань многочисленных голосов. Когда все немного успокаиваются, рассказываю, что со мной случилось по дороге и мои выводы. «Мы же сможем всех победить!» — пытается всех приободрить Вероника. «Ага», — хмыкает Скорпион. «Стены наши неприступны. Мы самые сильные и крутые. Оброшенной козявкой перешибаем полчища демонов». «И не только козявкой», — авторитетно заявляет Ян, тоже хмыкая. «К тому же, там теперь вражеская армия совсем не страшна». «У нас теперь имеется тяжелая кавалерия в виде Макса на железном двухколесном гоне». «Настоящий катафракт!» — соглашается Мак Льда. Дальше идут шутки, подтрунивания и подбадривающие заявления. «Ну, а чего сильно расстраиваться? У нас у самих есть чем сильно удивить противника. Так что мы сами всем втащим. А вот то, что все никак не могу насытиться, — это проблема». Вон даже Варвара Павловна упирает руки в бока, и недовольно смотрит на меня, когда я опустошаю очередное блюдо и ищу, чтобы закинуть в прожорливую глотку, которая заканчивается, судя по новым шуткам, где-то над бесконечно глубоким разломом. Со стороны стены доносится громкий трубный звук. «Это сигнальный рок!» — вскакивает с лавки встревоженный бин-пин. у стен!»